Внезапная популярность. Автор и исполнитель Элина Муратова. Бывает, засыпаешь обычным человеком, а просыпаешься, ну, скажем так, популярным. Примерно это произошло со мной. В сказанном, конечно, есть сарказм, но есть и доля правды. Расскажу, как и что случилось, сколько стоила мне моя популярность и как она заглянула в мою жизнь буквально позавчера. Мне также важно, меня очень мучает вопрос и справедливости, ведь некоторые стоящие вещи часто не находят ни своего слушателя, ни зрителя, ни читателя. А то, что вышло из-под пера внепланово почти случайно, больше для статистики и чему стоит уйти в тираж в небытие, вдруг взрывает эфир и обретает собственную жизнь. Моя история началась около года назад. Когда пандемия и первая волна изоляции ввели весь мир в странное состояние отмления, тревоги, страха и ощущения абсурда. Когда я вместе со всеми остро ощутила замкнутость окружающего пространства, когда желание новых событий, да что там новых, просто событий, хоть каких-то событий, не вовсе случайно привели меня в магазин женского платья. Туда же был доставлен и мой заказ. 11 платьев разного фасона. Все на примерку. В небольшой торговый зал меня впустили одну, оставив прочих покупателей дожидаться своей очереди за оградительной лентой. Ну, сами понимаете, изоляция, социальная дистанция и всё такое. Из примерочной я вышла другим человеком, почти уже счастливая, с двумя новыми платьями, которые сидели на мне изумительно. И я подумала: Как пару и мало нужно, чтобы почувствовать себя хорошо. По дороге я поймала на себе несколько внимательных взглядов мужчин и женщин. Вероятно, я выделялась из толпы уставших от работы и ограничений людей лёгкой улыбкой и ощутимо приподнятым настроением. К чему я это всё? Сейчас поймёте. Дома, открыв ноутбук, я вспомнила, что давно уже не размещала никаких материалов в своём блоге. И на волне приподнятого настроения я решилась написать небольшой пост. О чём? Ну, конечно, о платье, о платье и о женщинах. 15 минут и текст был готов. Ещё минут 10 заняли редактора и форматирование. Текст готов. Я его размещаю. Отзыв и лайков не жду, так как отчётливо понимаю, текст того не стоит. Он нужен мне. Он нужен мне разве что ради улучшения статистики и индексации профиля. Моё эссе по теме Женское платье написано под воздействием сиюминутного настроения, а не из настойчивого желания внушить читателю непререкаемые взгляды на одежду. Мой текст призывает к тому, в чём я искренне уверена, но только этим вечером. Этот текст очень органичен моему вечернему настроению. связанному с прекрасным приобретением, с двумя шикарными платьями. Вот и все. Итак, написала, разместила, выдохнула. Получила я отзывов несколько больше, чем ожидала. Пара отзывов была из разряда «Боже, меня упаси от платья! Я и в джинсах прекрасная женщина!» В душе я поблагодарила всех читателей, которые уделили мне свое время и внимание, и забыла думать о статье совсем. Честно говоря, в своём, если вы позволите мне так выразиться, творчестве, я эту статью восприняла как промежуточный феномен, как разминку. Заранее прошу за смелый термин творчество, для кого-то это простое графомания, соглашаюсь с любым диагнозом в мой адрес. Пару дней назад я сидела, погружённая в мысли у окна своего кабинета, и размышляла об одной из последних прочитанных книг. Мысли да ещё по лисайт.а книга.ор. Я отношусь к этому ресурсу с большим уважением и любовью и часто слушаю их книги в дороге. Сначала вспомнился сайт, потом последняя прослушанная книга, а потом мне навязчивая мысль: а может быть, мне разместить там свои рассказы и статьи? Ведь у меня есть опыт начитки. Пусть я деликат актёрского мастерства, но про честь вынятно и с минимально требуемым акцентом я смогу. И я должна вам сказать, я человек действия, решила сделала. Первым делом я экспортировала из своего художественного видео аудиодорожку и разместила её под названием Творим свою жизнь. А потом подумала, надо сказать, очень смело так подумала, что вдруг Если кто-то прослушает моё первое аудио, и кому-то не дай бог оно ещё и понравится, если кто-то будет искать ещё что-нибудь послушать из моего, извините за смелость творчество, то у меня ничего больше нет. И я решила срочно начитать ещё один какой-нибудь текст, именно какой-нибудь, потому что для меня это всего лишь проба голоса и новый опыт коммуникации с аудиторией. Я открыла сборник своих статей, и первое, что мне попалось, была статья про то, как хорошо мне было в платье в тот вечер, и как я хотела в тот вечер увидеть женщин счастливыми, нежными, красивыми. Хм. Ну, а чем не текст для первой пробы, подумала я. Если никто даже не прослушает, я не удивлюсь и не огорчусь. Да и что тут особенно слушать? Я не обесцениваю себя. Но я критично и здраво отношусь к поладам своей деятельности. А вот для того, чтобы мне разогреться, порепетировать, это просто текст. И на этом основании он подходит. Хорошо и то, что я не дорожу этим эссе как своим детищем, и открыт потенциальных слушателей, включая саму попытку прослушать. Стало быть, мне почти безразлично. Сказано сделано. От решения до действия у меня обычно проходит не более 24 часов. И я записала файл MP3 без репетиции. Просто один раз прочитала текст про себя перед записью, чтобы исключить запинки и оговорки. Записала и выложила. Потом пару часов я заходила на сайт и томительно ждала, когда же мой файл будет опубликован. не дождалась. Да и забыла. Забрали меня другие дела. А 12 декабря, через 3 дня после публикации, свободным воскресным вечером я вспомнила о своём эксперименте. Об этой фантастической дерзости залить свои MP3 файлы в кладовую мировых аудиошедевров, и не только шедевров, конечно. И захотелось мне проверить результат. Убедиться стало быть, Что нет ни просмотров, ни лайков, ни комментариев, что вполне естественно, конечно же. Поиск по имени автора дал результат. В списке моих немногочисленных книг появились две строки, те самые два файла. Первая мысль отлично. Оба файла одобрены и доступны к прослушиванию. Но, боже мой, подождите. Что это за цифры? 6к, 1к. Ничего не понимаю. Это что, тысячи? Тысячи прослушиваний, сотни комментариев, лайки и дизлайки идут на зря в наздрю. Два десятка сохранений в избранное. Я читала комментарии и забывала дышать. То от изумления, то от радости, то от больных укосов. Здесь были все. и согласные, и протестующие, и благодарные, и обвиняющие, и добрые, и не очень. Кто-то разбирал меня по косточкам, кто-то делал искусственное дыхание, кто-то получал, кто-то поддерживал, кто-то резал, кто-то благодарил, кто-то присоединялся и соглашался. Но в основном мои комментаторы на меня не обращали внимания, с головой уйдя в выяснение отношений между собой. И этот эфирный шум Этот шквал голосов позволял моей статье выходить на передовую. Я уже была на первом месте с обеими статьями в разделе Психология и Философия. Меня, а вернее, мою статью настигла внезапная популярность, такая же внезапная, как смерть, и такая же многоликая, как всё бессознательное в нас. Страсти кипели, и виной тому была, конечно же, не я. Не мой литературный дар. Уловите, пожалуйста, в моих словах здоровый сарказм, иначе мне опять придется не сладко. Но тема и первый вполне едкий комментарий в мой адрес, который проел в первую очередь брешь всеобщего безразличия и развернул неожиданную баталию вокруг предложенной темы. Среди прочего обсудили многое – тему женственности, одежды – оказали поддержку, благодарность, проанализировали мой внешний вид, профессию и ещё многое, многое и многое. Неизповедимые пути нашего коллективного разума, дающего одним популярность, а другим забвение. Популярность. В душе скребут неприятные когти сомнения. Отправлять ли мне свою очередную статью на всеобщее обсуждение? Но о чём же сомнение? уже написано и значит будет опубликовано эфир всё стерпит а у меня всего 24 часа на то чтобы осуществить своё намерение